Семилетнее правление царевны Софьи, 1682-1989 годы. Опять удаление и гонение, опять перед глазами вечно печальная мать и вечные жалобы, вечные толки о том, что власть похищена и делается бог знает что в государстве. Соловьев. Волнение в Москве, вызванные раскольниками, 1682 год. Вынужденный отъезд в Троицкий монастырь «Хованский» и «Волнение стрельцов» также 1682 год. «Вечный мир с Польшей» 26 апреля 1686 года. Царевна Софья претендует на равное положение с братьями-царями, принимает титул «самодержицы», Начинает участвовать во всех царских выходах. 1686 год. Дает публичной аудиенции иностранным послам. Жалуют к руке. День ее именин справляется как официальный праздник. Ее изображение выгравировывается на медалях. 1687-1989 годы. Намерения Софьи венчаться царским венцом, август 1687-го. Петру начинают делать доклады по делам государственным, 1687-й год. Петр начинает принимать участие в заседаниях Боярской думы с 1688-го года. Опасение возможности стрелецкого бунта – 7 сентября 1688 года с этого дня по требованию Петра ему посылают в его потешные полки солдат из иноземного полка Гордона. Полный разрыв с Софьей, столкновение по случаю участия ее в крестном ходе в день празднования Казанской Божьей Матери 8 июля 1689 года. Отказ Петра пожаловать к руке князя Голицына, вернувшегося из Крымского похода 27 июля 1689 года. Переполох, вызванный известием о намерении стрельцов убить Петра. Испуг и бегство ночью в Троицкий монастырь, ночь на 8 августа, 1689 года, прискакав туда, физически измученный, нравственно потрясенный, пережитыми волнениями, царь бросается на кровать настоятеля и, разразившись рыданиями, умоляет игумена оказать ему помощь и защиту. Суд над Шокловитом и князем Голицыным Низложение царевны Софьи «Сентябрь» 1689 года. Патриарх Иоаким грозит отлучением от церкви тем, кто бреет бороду и кто имеет общение с бродобрийцами. По требованию патриарха Иоакима, иноземные офицеры не были допущены во дворец к парадному обеду по случаю рождения царевича Алексея 28 февраля 1690 года. Патриарх Иоаким, умер 17 марта 1690 года, в завещании своем проявил большую нетерпимость к иноверцам и увещевал государя не допускать православных христиан дружить с ними, не назначать еретиков на высшие командные места в войске и не разрешать постройку иноверных храмов, а те, что уже построены, закрыть и разнести. Неудачная попытка Петра по смерти Акима посадить на его место своего кандидата, псковского митрополита Маркелла, 1690 год. Кроме платья старомосковского покроя, Петр стал носить также платье иноземного образца с 1690 года. Дружба с Лефортом, жалобы зарубежной православной Руси на притеснение поляков — 1690. Во втором Семеновском походе Петр участвует в звании ротмистра. 1691 год. Сношение с амстердамским бургомистром Николаем витценом Советы витцена касательно торговли России с Китаем и с Персией. 1691. Посылка избранда идеса в китай с торговыми целями 1692.